Глава пятая. «Садись уже за стол», — приглашает свою дочь Анна. «Сейчас только сначала покажу кое-что своей подруге», — отвечает Сара и машет мне рукой, увлекая за собой в коридор. «Ты про охранника в саду?» — усмехается цыганка. «Ага». «Охранника?» «Не понимаю я. О чем это вы?» «Ты его, правда, не видела?» «Кого?» «Идем уже!» Зовет Сара нетерпеливо. Не дожидаясь от Анны разъяснений, я встаю из-за стола и спешу за подругой. В этой смешной белой ночной рубахе она похожа на привидение. «Да погоди ты!» — дергаю ее за подол. «Куда мы идем?» «Не кричи, а то разбудишь хозяина леса!» — прыскает со смеху Сара. Подкрадывается на цыпочках к двери, ведущей на веранду. Где Ингрид успела оборудовать себе мастерскую и приникает лицом к стеклянному окошечку в ней. Мьорн! шепчу, я, удивленно, тоже заглядывая в него. Хорошо, что не лег перед главным входом, тихо говорит Сара. Представляешь лица соседей, обнаруживших утром на твоем крыльце вместо газеты, сладко сопящего мишку размером с автомобиль. Когда он пришел,. Ночью уже после полуночи, видимо, решил никого не будить и улегся в саду. Мама все равно всполошилась из-за шума, уже собиралась поднять тревогу, как поняла, что знает ночного визитера. Она не открыла ему дверь? Он сам пожелал остаться за ней. Это он ей сам сказал? Нет, она понимает по медвежьи. Язвит Сара. Да не знаю я. Я ничего не слышала ночью. Ты сильно устала. Или мое сознание путешествовало, и я просто не способна была что-то слышать. «Ты только посмотри, какой он милый!» — толкает она меня локтем. «У него когти длиной, как мои пальцы». «Да жуть!» — с улыбкой говорю я. «Не проси его почесать тебе спинку». «Не буду». «Как Бьерну вообще справляется?» — шепотом спрашивает Сара, Она аккуратно поворачивает запорный механизм замка, чтобы Бьорн не смог войти, когда проснется. Я вижу, что у него уже лучше получается себя контролировать. Осталось научиться обращаться, когда он этого захочет, а не в моменты эмоциональных волнений. Значит, переживал за тебя вчера? Я молчу, сглатывая тугой ком переживаний. Следующий вдох дается мне с большим трудом. Знаешь? Осекаюсь на полуслове, отхожу от двери и дожидаюсь, пока Сара не обернется ко мне. Все очень непросто, возможно, нам с ним следовало бы остаться друзьями. У меня перехватывает горло. Неужели я только что произнесла это вслух? Вот как. Сара упирает руки в бока. И почему ты так решила? Кому будет лучше от того, что вы станете держаться подальше друг от друга? Это несправедливо? Иногда справедливость трудно узнать. Вздохнув, отвечаю я. «Вы с Бьорном созданы друг для друга, и все сможете преодолеть», касается моего локтя Сара. Я бросаю взгляд на мирно спящего у ступени, ведущих на веранду медведя, и по моей спине пробегают мурашки. Однажды мой внутренний монстр все равно вырвется наружу, и если не Бьорн, то асфальт положит этому конец. «Может, ты и права». От тяжелых мыслей нас отвлекает триль телефона. «Эта штука еще работает?» удивляется Сара. «Я думала, она для красоты». Сама удивилась, когда он впервые зазвонил. Выдыхаю я. Звонок повторяется, но ни одна из нас не двигается с места. «Это насчёт Ульрика», спеша с кухни в гостиную, говорит Анна. «Знаю», отзывается Сара, хватаясь за моё плечо, как за опору. «У тебя ведь хорошее предчувствие. Кашусь я на неё». Не знаю, но виду тебя испуганы. Знаю, сглотнув, отвечает Сара. Знаю, не знаю, знаю, усмехнулась я, но тут же буквально кожей ощущаю волнение, которое испытывает подруга. Она вся превратилась в слух. Да, да, да, раздается голос Анны из гостиной. Да, хорошо. Сара сжимает мою руку до боли. Слышно, как ее мать кладет трубку. Мы считаем шаги, почти не дыша. «Ну!» — почти кричит Сара, когда Анна появляется в дверном проеме. Женщина позволяет себе издержанно улыбнуться. «Он очнулся, можно его навестить». Мы с Сарой, как по команде, облегченно выдыхаем. «Слава Богу!» — заставляет нас вздрогнуть мужской голос за нашими спинами. Оборачиваемся. Это Бьорн стоит в дверях уже в своем человеческом обличии. Волосы распущенные, небрежно касаются плеч... Лицо выглядит усталым, одежда помята, ноги босы. Он прочищает горло, нервно поправив ворот джемпера. «Извините, что напугал». Я делаю рваный вдох в попытке удержать себя от того, чтобы не броситься ему в объятия. «Мы ждали, что ты перевоплатишься обратно и постучишься в дом голым?» Беззастенчиво хмыкает цара, оглядывая его. «А ты оказался предусмотрителен». «Приспосабливаюсь», — пожимает плечами Бьорн. «То есть ты разделся, сложил одежду стопочкой на веранде, обернулся и улегся спать на пороге?» «Не хотел никого будить». Смущенно улыбается он. «Было бы забавно видеть лицо госпожи Френдлунд, чей участок прилегает к этому. Она и так уже шпионит за территорией, потому что здесь поселились цыгане». «Это та старушка с биноклем из домика слева?» задумывается он. «Кажется, она даже присвистнула, увидев мою голую задницу в свете луны». Если до сих пор полиция не здесь, значит, свидетелем дальнейшего она не стала. Театрально утирает и смахивает под лба Сара. Я качаю головой. Ну и шуточки у вас. Смотрю на Бьорна, сделанное у Он подмигивает мне, и я замечаю грусть в его взгляде. Надеюсь, он не слышал, о чем мы тут говорили с Сарой до его пробуждения. «Ну что, поедем в больницу?» — отвлекает нас Анна. Да, кивает Бьорн, отец не сказал, все ли с ним в порядке. Сообщила, что родители Ульрика повидали сына и только что удалились на завтрак их, не пустят к нему, пока мы не повидаем больного. Доктор сообщил им, что тому необходимо поспать несколько часов. Тогда нам стоит поторопиться, говорит Бьорн, а возвращаясь на веранду за обувью. А я возьму инструменты, сообщает Анна, бросаясь наверх. «Это ее саквояж с цыганскими прибамбасами», — объясняет царь. «Хочет, видимо, посмотреть Улли поглубже». Вздохнув, она отправляется следом за матерью, окончательно позабыв про бутерброды и кофе, оставшиеся на кухне. «Мне тоже нужно переодеться». Глядя, как она хромает, пытаясь взобраться по лестнице, я буквально физически ощущаю, как мое сердце обливается кровью от переживаний за нее. «А кто с Кайей?» — спрашиваю у Бьерна, едва подруга скрывается наверху. Ночью меня сменил бег, отвечает он, надевая кроссовки, входит обратно в дом, запирает дверь. Отец будет взбешен, но я и так чуть с ума не сошел, мечась между вами. Не хочу потерять ни тебя, ни сестру. Бьорн достает что-то из кармана джинсов. Кстати, я задерживаю дыхание в ожидании. Кайя передавала тебе привет, говорит он, разжимая кулак. На его ладони лежит пробирка с темно-красным содержимым. Новая доза, вздыхаю я. Передай ей мои слова благодарности. Бьорн подходит и пальцем выуживает цепочку из-под моей одежды, молча выкручивает из кулона пустую пробирку, прячет в карман, затем прикрепляет на ее место полную. Если бы знала, что ты придешь ночью, я заключаю его в объятия. Прости, что пришлось спать под порогом. Забавно, но выглядит это так, будто я уткнулась лицом в могучую гору. Когда руки Бьорна смыкаются на моей спине, я закрываю глаза от удовольствия. Он обнимает меня больше, не произнося ни слова.